Одежда Мамаева. Курортный обман. Рай и гад. Пролог. Вот скажи мне, что нужно сделать, чтобы за один курортный сезон угробить лечебный велнес-отель высшей категории? В баритоне говорившего слышалось плохо скрытое раздражение. «Угробить в смысле обанкротить. Спокойно, даже чуть с линцой, уточнил собеседник, обладатель приятного тенора, вольготно расположившийся в кресле напротив. За окном были видны яркие огни ночного города, и чёрное как сажа небо. Ветер яростно бился о стекло. которая заменяла собою стену, открывая панораму никогда не спящей столицы. Сегодня брюхатые дождем тучи заволокли все вокруг. В летнем воздухе чувствовалось предгрозовое напряжение, желание природы разразиться бурей. Чувства обладателя баритона словно вторили этому настроению стихии, если бы В таком случае я бы обратился к своим антикризисным управленцам. Мужчина в раздражении откинулся на спинку кожаного кресла и воззрился на натяжной потолок, словно ждал оттуда божественного озарения. Увы, диодные лампы никак не желали походить на небесное свечение и осенять идеей Владимира Гроссмана, владельца сети спа-отелей класса люкс. Хотя она, идея Была ему решительно нужна, поскольку вопрос стоял остро. На кону была репутация его курортного детища, но вот как решить назревшую проблему самому, Гроссман не знал, потому и обратился к давнему другу Андрею или на литовский манер Андрису Тратасу. У тебя наверняка есть на примете смекалистые ребята ничта моей службе безопасности. Гроссман свел кончики пальцев перед собой, мизинец к мизинцу, указательный к указательному. Нет, мои парни тоже неплохи. Но, как говорится, одно дело следить за безопасностью честных людей, другое выкладывай все с самого начала, перебил Андрис. Что там конкретно с репутацией твоего санатория, лечебного велнес-отеля? Ревниво поправил Гроссман. Таким тоном обычно говорят педантичные продавцы букинистических отделов, когда покупатели называют их товар уничижительно книжонки. Хорошо, Литовец поднял руки вверх в жесте сдаюсь. При его внушительном росте движение вышло весьма впечатляющим. Вставший в этот момент с кресла невысокий и щуплый Гроссман оказался ростом как раз вровень с кончиками пальцев сидящего Андреса. Нельзя было найти людей более противоположных, чем эти двое. Один высокий, широкоплечий брюнет с двухдневной щетиной и обезоруживающей улыбкой. Сложись судьба Андреса иначе, он наверняка мог бы стать успешным актером с целой армией преданных фанаток, впрочем, и без богемной славы. Литовец не был лишен женского внимания, скорее даже наоборот. У него подобного добра хватало с избытком, вот только он не спешил его использовать и предпочитал качество количеству. Второй худощавый настолько, что о его фигуре можно было смело сказать не телосложение, а теловычитание. Но самого Гроссмана сие не смущало, как и то, что копна огня рыжих волос совершенно не вязалась с его еврейскими корнями. Зато его обманчивая внешность слабого, даже отчасти хилого клерка, успешно скрывала под собою жесткого дельца, акулу. Этот педант до мозга костей всегда ходил в идеально скроенном костюме и начищенных до блеска ботинках. При этом Гроссман обладал цепкой хваткой и всегда знал, когда стоит рискнуть, когда отступить, а когда обратиться за помощью. Вот и сейчас, расхаживая из угла в угол по кабинету, он собирался с мыслями, чтобы поведать старому другу о весьма деликатной проблеме. Помнишь, год назад по заграничным курортам прошла эпидемия, и многие отдыхающие отказались от уже забронированных туров. и предпочли отдых в России. Андрис скептически изогнул бровь. Ах, да, прости, забыл. Ты в ту пору отдыхал на том еще курорте. Так вот, поясню для тебя, друг мой бронированный. Раз ты в это время был в Каске и все пропустил. Иностранные отели из-за местной эпидемии лишились кучи денег. Зато отели Черноморского побережья Краснодарского края были переполнены, изрядный гешефт достался и моей сети. Я бы даже сказал, что максимальный, Гроссман выдохнул. В этом году, как раз тогда, когда начался самый пик курортного сезона, я получил весьма интересное послание. Он взял со стола папку и протянул ее Андресу. Тот углубился в чтение, Владимир его не торопил, хотя сам все еще продолжал курсировать, мерия шагами кабинет, Причем каждый раз шагов у Гроссмана выходило разное количество, и данный факт раздражал его еще больше. "Вполне возможно, что это провокация", начал Андрис, откладывая папку. "Шантаж, который опирается лишь на испуг. Если бы фыркнул Гроссман, Сначала я также подумал, но увы, было уже три случая и именно в моих отелях. Сначала я получал письмо с предупреждением, там то и тогда-то будет столько-то больных, и ровно через указанное время всё написанное и происходило, буква в букву. Как утверждают не просто рядовые врачи, а профессора эпидемиологи, мать их за ногу, Инкубационный период этого вируса Всего пару дней. А курортники, что отдыхали в моих, понимаешь, моих отелях, обнаруживали у себя эту заразу спустя неделю пребывания. То есть цепляли они ее у меня. Пока это единичные случаи, и я постарался, чтобы информация о них не всплыла. Выплачены компенсации, мои юристы тоже подсоветились. В общем, удалось всё уладить без огласки. но, сам понимаешь, то была лишь демонстрация. И сей таинственный некто хочет на свой счет кругленькую сумму, чтобы отдыхающие у тебя туристы и дальше продолжили укреплять свое здоровье, а не гробить, задумчиво произнес Андрис. Вот именно. Я посмотрел в отчетах. электронный след адресата затерялся в целом в списке серверов, от французских до нигерийских. А счет, на который требуют перевести сумму, проверяли? В первую очередь, обиженно, словно его пытаются учить очевидным вещам, ответил Гроссман. И и ничего. Какая-то подставная фирма однодневка на Галапагосских островах. Концы в воду во всех смыслах этого слова. Тогда остается второй след, тот, кто заражает отдыхающих Андрис все понял сразу же, едва прочитал первое письмо вымогателя. Он был далеко не дурак. В его прошлой профессии скорбных умом не водилось. Глупцы отправлялись на небеса быстро, качественно и с гарантий. Ты хочешь поймать шантажиста на горячем? Да. Через неделю будет последняя демонстрация возможностей этого анонима, после которой, если я не переведу деньги, он просто выпустит заразу на свободу, как и выразился в своем послании. Вот тогда я буду считать убытки уже в миллиардах. Где? Отель Бравия с лечебным комплексом, Пять звезд. Черноморское побережье, пик курортного сезона. Можешь не продолжать. Я все понял. Меня интересует другое путь заражения, контакт с больным, его вещами, еда, вода, два последних, ответил Гроссман, засунув руки в карманы пиджака, а затем, испытующе глянув на Андреса, спросил: У тебя есть кто-нибудь на примете, такой, чтобы точно справился? Я за ценой не постою. Литовец задумчиво глянул в окно. Знаешь, Вов, я люблю море. С детства любил. Еще тогда, когда наши отцы служили на флоте, А мы с тобой, пацанами, бегали смотреть на волны. Я понял, что нет лучшего места на земле, чем то, где вода шепчется с галькой. Правда, тогда море было северное, и подлодок в нем было едва ли не больше, чем крупной рыбы. Да уж, не удивишь салютом тех, кто видел атомный флот, пошутил Гроссман, еще не совсем понимая, куда клонит друг. Северное море. Но в нем есть свое величие и спокойствие. Оно пустынное, но этим своим безмолвием дарит умиротворение и покой, наполняет тебя собою. А вот на черноморских пляжах праздная скука. Думаю, что будет неплохо ее развеять и найти твоего таинственного шантажиста. Но ты в кое-то веки в отпуске. Я не думал, что вот и отдохну. Оптимистично перебил Литовец. С люсией мы два месяца как разстались, так что я свободен, словно птица. Это она грезила о Мальдивах и требовала, чтобы я взял отпуск именно летом. Ты так говоришь, как будто тебе начальнику этот самый отпуск могли не дать. Вообще-то три года и не давали, усмехнулся Андрис. «Оттого моя бывшая и устроила скандал с показным хлопаньем дверьми и чемоданами. Сообщила, что уезжает к матери в Вильнюс, и если я захочу ее вернуть, то должен бросить все и мчаться за ней. А ты не помчался? Скорее для проформы спросил Гроссман. Знаешь, мне кажется, что любовь это помимо всего прочего взаимопонимания и уступки, причем с обеих сторон. Люся прекрасно знала, что работа для меня все, даже больше. Но раньше ее такое положение дел устраивало, как и возможность тратить сотни тысяч с моего счета на свой шопинг, салоны красоты, отдых. А потом она захотела большего. Чего? Гроссман понял, что деловая часть разговора закончена, и облегченно выдохнул. Конечно, лучше было еще раз попытаться переубедить Андрисса, чтобы тот не занимался его проблемой лично, а подыскал кого-толкового из своих. Все же первый отпуск за три года, и опять работа. Но с другой стороны, Владимир как делец радовался. Если за дело взялся сам Тратос, то можно считать, что проблема решена. Андрисс, бывший сапер, шкурой чуявший угрозу, А ныне руководитель отдела безопасности солидного банка перелопатит все Черноморское побережье, а того говнюка, что решился шантажировать самого Гроссмана, найдет. Чего? Андрис со смешком повторил за другом вопрос. Она захотела, чтобы я на ней женился. Ну да это ерунда. Многие девушки хотят подобного, но я ненавижу, когда на меня начинают давить и угрожать. Мужчина сам должен принимать решения и сам же за них отвечать. "Узнаю старого друга", протянул Владимир. "Но знаешь, сдается мне, что если бы твоя Люся-Люсинда была той самой, у тебя и мысли бы не возникло дать ей уйти. Ты бы закинул ее на плечо и потащил в ЗАГС. даже если бы при этом Она легалась, молотила тебя по спине и вопила, чтобы ее отпустили. Андрес фыркнул: "Да уж, не ожидал от тебя такого. Вот так, в тридцать лет и узнаешь о себе от друга много нового. «А чего не ожидал-то?" плюхнулся в кресло Гроссман и потянулся к бутылке с коньяком, чтобы разлить его по бокалам. Просто я тебя знаю, Тратос. Знаю, как облупленного. Это внешне ты невозмутимый сноб, а внутри у тебя сидит дикий первобытный собственник, который просто не позволил бы женщине, которую считает своей, быть с другим. Схватил бы ее и утащил в свою пещеру, в свою загородную двухэтажную пещеру или в квартиру в центре. Или что там у тебя еще есть? Хорошо, хорошо. Я тебя понял. Андрей потянулся за коньяком. Раздался звон бокалов, поздоровавшихся своими пузатыми боками. Благородный коньяк всплеснулся, ударившись о тонкие прозрачные стенки.